Глава 23. Небеса и глубины Каждый раз, когда я вижу в кино сцену, где какая-нибудь дуреха героиня карабкается по скале или фасаду здания, а ей кричат «Только не смотри вниз!», я разбиваю лицо фейспалмом. Потому что дальше одно и то же. Девица таки смотрит вниз и, конечно же, от этого теряет остатки самообладания и падает. Ну, или герой в последний момент хватает ее и вытягивает из пропасти. Я вот люблю смотреть вниз, иначе зачем вообще карабкаться на очередную высоту? Когда заберешься выше этажа этак 20 восприятие вообще начинает выбрасывать интересные штуки. Люди все-таки наземные создания, привыкшие смотреть себе под ноги, а когда видишь мир с высоты птичьего полета, в голове будто что-то переключается. Ветки ближе к верхушке стали куда тоньше, так что цепляться за них жалом и подтягиваться на нем вверх Стало невозможно. Приходилось карабкаться самому, ручками, ножками. Ствол был уже не толще телеграфного столба и ощутимо покачивался от ветра. Я сделал небольшую передышку и огляделся. Поднебесное древо оправдывало свое название. Кроны остальных деревьев колыхались уже далеко внизу, похожие на зеленое море с редкими островками. До верхушки было еще метров 15, не меньше. Но именно там и только там можно добыть заветные семена. Ух, ну, последний рывок. Псы стояли лагерем неподалеку от древа, на берегу ближайшей реки. К самой святыне не совались, чтобы избежать лишнего кровопролития. Ванары поднебесного древа в свое время вынуждены были уступить Нгале и позволили выстроить рядом с древом алтарь, но не покорились окончательно. Так что на последующие вторжения на свою территорию реагировали с свойственной им агрессивностью. Пока псы отвлекли основную часть защитников древа, я под шумок прошмыгнул мимо них и начал свой подъем. Кажется, меня даже заметили в последний момент. Но перестали преследовать, едва я коснулся коры древа. Однако во время подъема я еще долго ловил на себе внимательные взгляды с ветвей. Ванары следили за мной. Верхушка дерева заканчивалась этаким зонтиком, похожим на соцветие укропа, только метров 3-4 в диаметре. Продраться через сплетение гибких тонких ветвей было непросто, но я наконец добрался до верхней кромки гигантского соцветия. Качалось здесь изрядно. К тому же тонкие ветви прогибались и пружинили под моим весом. Я цеплялся за них обеими руками и разжать пальцы одной из них, чтобы дотянуться до семян, стоило больших волевых усилий, высоты-то я не боюсь, а вот упасть очень даже. Понятно, почему эти семена никто не охраняет. Нужна недюжиная смелость и сноровка даже просто для того, чтобы добраться до них. Представляю, как тяжело это испытание дастся тем, кто не имеет такого опыта верхолазания, как у меня. Семена были похожи на валаны для бадминтона, только с заостренными сердечниками которыми они крепились в мясистой зеленой мякоти соцветия. Я на всякий случай набрал несколько штук и с облегчением начал обратный путь. Он, вопреки всем правилам, оказался легче. Я просто засаживал жало в ствол дерева и потихоньку, подтравливая веревку, спускался ниже, даже толком не цепляясь за ветки. Желуди шепчущего дуба уже тоже покоились у меня в инвентаре. Добыть их, имея в союзниках верховных шаманов племени, не составило труда, так что для призыва Ханумана на состязание мне оставался последний ингредиент – свет того, кто останавливает течение рек. «Чего так долго-то?» – проворчал Чингиз, когда я вернулся к псам. «Ну, знаете ли, скоростного лифта там нет», – парировал я. «Или вы соскучились?» Всю дорогу я не мог отказать себе в удовольствии слегка потролить Чингиза. Тот хоть и оставался командиром псов. В сегодняшней миссии обязан был оказывать мне всяческое содействие. Да и над отрядом Терехова он был уже не властен. Тот получил статус особого автономного подразделения. Так что теперь Чингис мог сколько угодно раздувать ноздри и грозно сдвигать брови. Никто из наших его уже не боялся. Против приказов молчуна он не пойдет. Да и какие-то мелкие пакости чинить не будет. Ни его масштаб. Мне вообще показалось, что после того разговора с Молчуном Терехов с Чингизом примирились. Не то, чтобы их конфликт был совсем исчерпан, но напряжение заметно спало. Они, как два пса, сцепившихся за территорию, потрепали друг друга, погрызлись и разошлись, признавая силу противника. До следующего раза. Отряд наш на этот раз был не таким многочисленным, как при походе к Джубоко. Помимо троицы шаманов, нгалы, мтомбы и кхаома, К нам присоединился Чингис, Карим, Кали и Гюрза. Причем Гюрза вообще попросился к нам в отряд, совсем, Видимо, очень уж ему у нас понравилось. Или на Кату всерьез глаз положил. Чингиз, конечно, поскрипел зубами, но отпустил. Остальные наши вроде бы были не против. Ну а что? Чернявый, толковый парень и боец неплохой. Большую толпу собирать не стали, поскольку масштабной битвы не намечалось. Главную скрипку должен сыграть я. Роль почетная, но, если честно, чем ближе мы подходили к озеру жизни, тем больше меня начинало одолевать беспокойство. Если все получится, я утру нос и Чингизу, и всем остальным. Заодно и квест на мастера стихии дерева выполню. И в этот раз явно с большим отрывом от остальных претендентов. Ну вот если облажаюсь, это будет просто эпичный фейл. Дорога к озеру жизни заняла у нас... Не намного больше времени, чем когда я в одиночку пробирался туда по верхнему ярусу ветвей. С таким отрядом, как у нас, и по земле можно передвигаться, не встречая препятствий. Мы даже наоборот, в сласть поохотились на местную живность. Я сказал, что мне нужно набить побольше цы, чтобы сформировать хотя бы несколько жемчужин. В итоге, к озеру я подходил уже с пятью заветными светящимися шариками в инвентаре, а не с одним. Мелочь, но душу греет. «А что, если этот царь-обезьян просто нападет на нас?» Настороженно оглядывая берег озера, проворчала Кали. «Не посмеет!» Своим гулким, как из трубы голосом, отозвался Нгала и стукнул о землю посохом. Посох был размером с вырванное с корнем молодое деревце, настолько толстый, что я бы, например, его одной рукой не обхватил. Но он галы лапищи такие, что он человеческие черепа может раздавливать как орехи, так что он с этим оружием смотрелся вполне органично. Посох был неровный, извилистый, местами витой, будто скрученный спиралью. Но без всякой резьбы, он будто бы вырос из ствола шепчущего дуба прямо таким. Не знаю, как Кали, Док и другие маги, но я прямо-таки физически ощущал исходящую от этой здоровенной палки силу. Ци концентрировалась в нем, свиваясь в туги вихри и спирали, похожие на сжатые до предела пружины. И не позавидую я тому, на кого эта затаившаяся мощь обрушится. «Сейчас он вряд ли даже покажется нам», — подхватил слова старшего брата Томба. «Он знает, зачем мы здесь. И хоть он и безумен, но он понимает, что в ловушке. Сейчас он может найти спасение только под сенью вечного баньяна». Там его сила все еще велика, но он не сможет укрываться там вечно. «Какой наш следующий шаг?» – спросил Терехов. Он, как всегда, был предельно конкретен. Увы, я в нынешней ситуации не мог дать ему однозначных ответов. «Ух, надо осмотреться. Давайте для начала глянем на те развалины. Мне надо понять, подойдут ли они для моего плана. А запасной вариант у тебя есть? Честно? Неа. Поэтому они должны подойти. Док, как там с твоими зельями? Подготовил? Частично. Но все ингредиенты со мной. Придется смешивать прямо на месте. Надеюсь, у меня будет хотя бы полчаса. Думаю, да. Но ты и понял, что нужно. Они не должны взрываться. К то хоть бы хны будет, а вот меня к Менгиру отправишь. Обижаешь, Стас. Ладно, действуй, усмехнулся я. Оглянулся на озеро, Внимательно разглядывая его поверхность. Макелем бебе пока не было видно. Мне нужна еще одна часть для ритуального подношения лазурному дракону, напомнил я шаманом. Свет того, кто останавливает течение рек. Я уже видел его однажды. Может, вы знаете, когда он вообще появляется на поверхности? Я думал, ты знаешь. Неодобрительно покачал головой Нгала. Добыча четырех частей подношения – это испытание. Семена поднебесного древа может получить лишь тот, кто способен подняться выше облаков, поборов свой страх. Чтобы добыть плоды джубока, нужно победить саму смерть. Желуди шепчущего дуба – это награда для самых стойких. Что же понадобится, чтобы добыть последний ингредиент? Терпение. Я вздохнул. Как раз это мое слабое место. Терпеть не могу, ждать и догонять. «То есть вы не знаете, когда его нужно б караулить. Все трое шаманов покачали головами. «Он может не появляться на поверхности несколько дней», — сказал Мтомба. «А может вынырнуть и пять раз за утро. В древности монахи к села и долгими часами сидели на берегу озера, медитируя и ожидая появления этого зверя. «Видишь вон те плоские округлые камни вдоль берега? Говорят, они остались еще с тех времен». «Вы издеваетесь? У нас же нет столько времени! Да и у вас тоже! Может, есть какой-то способ выманить его?» Шаманы переглянулись и почему-то дружно ухмыльнулись. «Есть! Но он тебе не понравится!» Я недоверчиво прищурился оглянулся на остальных. Те лишь развели руками. Да и что они могли мне посоветовать? Я сам эту кашу заварил. Мне и расхлебывать. «Ладно, черт с вами, я попробую». Мгала молча кивнул своим сородичам и оба тут же отправились куда-то прочь от озера. «Иди осматривай заброшенный город, мангуст. Встретимся на этом же месте. Нам нужно кое-что подготовить». «Ох уж это таинственность!» Ладно. Мне ничего не остается, кроме как довериться гориллам. Уж во всяких тонкостях, связанных с оба, они точно понимают больше меня. Да и больше любого другого игрока. Руины древнего города Ванаров нас, откровенно говоря, разочаровали. Издалека не смотрелись нагромождением поросших мхом белых камней. Но вблизи мы рассчитывали разглядеть остатки былой роскоши. Какие-нибудь древние дворцы с причудливыми барельефами на стенах, потрескавшихся от времени величественные полуразрушенные арки и обломки статуй. Нифига подобного, вблизи это были все те же, кое-как отесанные плиты белого мрамора, ушедшие глубоко в землю и поросшие мхом. Даже по масштабам эти руины не тянули на город, поскольку занимали площадь едва ли в пару гектаров. Так, городишко. Хорошо можно было различить только очертания внешних стен, и фундаменты самых крупных строений. Было много остатков колонн, либо торчащих вертикально, либо валяющихся на боку. Некоторые были расколоты на части, будто огромной кувалдой. Самые высокие из сохранившихся участков стен ненамного превышали человеческий рост, а большая часть обломков и вовсе едва доходила до плеча. На дальнем краю развалин, уже у самой внутренней кромки кратера, возвышался здоровенный прямоугольный пьедестал, на котором, похоже, когда-то стояла статуя человекообразного существа метров десяти в высоту. Сохранилась она только по пояс, да и то, что осталось, было изрядно попорчено. Впрочем, конкретно для моих целей эти развалины подходили идеально. Я даже сходу прикинул маршрут, начинающийся от ближнего к озеру края и заканчивающийся у пьедестала с огрызком статуи. Пробежался по нему разок, перепрыгивая с плиты на плиту и лавируя между обломков. Потом собрал остальных и долго объяснял, что мне от них понадобится, особенно от Дока. И только потом, нехотя, вернулся обратно к озеру. Что-то мне подсказывало, что шаманы шепчущего дуба готовят нечто, что мне и правда не понравится. Вернулся я как раз вовремя. Все трое шаманов были в сборе. Причем Кхаом сжимал в лапах толстенный стебель бамбука длиной метра два, заостренный с обеих сторон, а у ног Мтомбы валялась с полдюжины вяло трепыхающихся туш некрупных инканьям. Нгала же перебирал в пальцах обрывки прочных лиан, связывая их в одну длиннющую веревку. — Ну и чего вы тут удумали? — спросил я. — Есть множество легенд о подвигах царя-обезьян, — не отрываясь от своего занятия, — ответил Нгала. — Одна из них, рассказывает о том, как Хануман получил титул обхитривший того, кто останавливает течение рек. Да, эта легенда была одной из моих самых любимых в детстве, усмехнулся Кхаум. Ну, расскажите мне, чего уж там. О, она длинная и начинается с того, как Хануман поссорился с девятиглавым, отмахнулся Нгала. Не зная других легенд и героев у оба, тебе ее сложно будет понять. Но в ней был эпизод про то, как Хануман решил добыть немного чешуи с боков Макеле Мбебе. Он был нетерпелив, так что не хотел ждать, пока огромный светящийся зверь сам соизволит подняться из глубин. Но он знал, что Макеле... «Обожает свежее мясо инканьямп», — подхватил Мтомба. «Эти рыбины не водятся в озере жизни, так что для Макеле они редкое лакомство и лучшее подношение». И тогда он измазался в крови инканьямп и нырнул в озеро. Привлеченный сладким запахом добычи, Макеле приплыл к Хануману, — продолжил Кхаум, — и попытался проглотить его, — Он сделал жест руками, изображая огромный кусь. Но Хануман сунул свой посох ему в пасть так, чтобы тот не мог захлопнуть ее. И огромный зверь оказался беспомощен. Царь-обезьян ободрал с его шкуры столько чешуи, что с тех пор у того на одном боку осталось темное пятно. А когда он забрал свой посох, Макелем Макелембебе, пристыженный, скрылся в глубинах и не показывался оттуда целых 30 лун. На этом легенда, похоже, заканчивалась, поскольку шаманы возрились на меня с довольными мордами, я же таращился на них с выпученными глазами. «И что, вы реально думаете, что эта хрень сработает?» спорил я, стараясь, чтобы это прозвучало без особого наезда. «Дерзить вспыльчивым горилом, у которых кулаки больше твоей головы, так себе идея». «Может быть». Уклончиво ответил Нгала. «Это ведь всего лишь легенда. И надо сказать, что Хануман часто приукрашивает свои деяния». «Но зашибись. Из меня предлагают сделать наживку и забросить в озеро к монстру размером с железнодорожный вагон. И при этом даже не уверены, что этот план сработает». «А может, есть еще какие-то варианты?» спросил я. Впрочем, без особой надежды. Шаманы помотали головами. «Ты можешь, конечно, подождать, пока Макеле вынырнет сам, но в любом случае тебе нужно будет приблизиться к нему, чтобы добыть его свет». «Кстати, что получается? Мне нужно содрать с него чешую? А она крепкая?» «Чешуя не понадобится. Светится он потому, что покрыт особой слизью». Она тебе и нужна. Просто проведи руками по его бокам, и она останется на твоих ладонях. Я вздохнул. Ну что ж, другого пути нет. К тому же, если задуматься, то это даже не самое безумное из того, что мне доводилось совершать в жизни. Обмазывать меня кровью инканьямб не стали. Решили, что она слишком быстро смоется. Так что буквально обвешали меня их тушками, прицепив их мордами к моему поясу. Эдакая рыбная юбка в пол получилась. Обвязали меня веревкой вокруг туловища, еще и пару петель прокинули под мышками. Получилось вроде надежно. Запомните только, дерну два раза, тяните чуток наверх, три раза вытаскивайте меня полностью. Шаманы дружно покивали и начали настойчиво подталкивать меня к воде. К этому времени и большая часть отряда. Уже вернулась из руин и тоже наблюдали за моими злоключениями. Эти в основном подбадривали, но Стинг, как обычно, отпускал по поводу происходящего скобрёзные шуточки. Надо будет дать ему поддых, когда вернусь. Всю броню в слотах снаряжения я дезактивировал. Все равно против зубищ такой громадины она мне не поможет. Так что входил я в озеро в одной холщевой рубахе и просторных штанах. А уж чувствовал себя и вовсе, будто суюсь в клетку к тигру, в чем мать родила. Вода была теплой и вроде как слишком густой. Настолько, что казалось маслянистой. Водное дыхание я врубил сразу, как только меня накрыло с головой. И поплыл. Дно озера, буквально в нескольких метрах от берега, резко уходило вниз. И дальше шли почти отвесные стенки, будто у колодца. Свет с трудом пробивался через толщу воды. Солнце над собой я едва различал. Подо мной вскоре ничего не осталось, кроме пугающей темной глубины. Еще немного, и я почти перестал загребать руками и отдался воле подводных течений. Они были неспешными, но могучими и неумолимо потянули меня от берега. Заодно я погружался все глубже. Но насколько глубже, сложно было понять. Поверхность воды я перестал видеть, а в сомкнувшемся вокруг меня синем тяжелом полумраке Ощущение пространства терялось. Звуки тоже стихли. Я слышал только приглушенное бульканье и шипение воды, когда поворачивал голову и когда от моего рта вверх поднимались облачка разнокалиберных пузырьков. Дышалось при этом как обычно, только грудь будто немного сдавливала. Брюхо инканьямб были вспороты по всей длине, так что в ходе погружения их кровь и частички потрохов окутывали меня темным облаком так себе ощущение, скажу я вам, но Макеле должно понравиться. Еще немного, и я будто завис, достигнув некой точки равновесия между силой тяжести и силой, с которой вода выталкивала меня обратно. Чтобы погружаться дальше, мне пришлось бы уже прилагать усилия, но не особо-то хотелось. К тому же веревка, та хлипкая пуповина, что связывала меня с берегом, подозрительно натянулась. Похоже, выбрали уже полную длину. Ну что ж, наживка заброшена. Осталось дождаться поклевки. Ждать пришлось куда больше, чем я думал. Я медленно дрейфовал в водяной толще, и на меня вдруг нахлынуло чувство абсолютного покоя, умиротворения, отрешенности от всех тягот и суеты жизни. Такое можно прочувствовать, наверное, только здесь, отгородившись от всего мира глубоко под водой. В итоге я так замечтался, что прозевал появление Макелем А Опомнился, только увидев обширное светящееся пятно прямо у себя под ногами. Оно было уже совсем близко и быстро увеличивалось в размерах. Чувства при виде его одолевали противоречивые. С одной стороны, вроде все хорошо, план сработал. Но в глубине души я, наверное, все-таки надеялся, что эта хрень не появится. Все-таки, когда к тебе приближается такая живая громадина, да еще и в чуждой для тебя среде, срабатывает какой-то животный инстинкт. Сложно совладать со страхом. Я едва свою бамбуковую жертв не выронил. Но потом, наоборот, вцепился в нее так, что пальцы мои можно было рожать только подрезав сухожилие. Развернул ее параллельно дну, а сам пару раз дернул за веревку, давая знак подтягивать меня повыше. Здесь, под водой, свечение «Макелем Беби» Было особенно заметно. Зрелище было завораживающе. Огромная покатая туша двигалась в темной толще воды плавно и грациозно, едва двигая широкими плавниками. Башка ее вблизи была похожа на крокодилью, вытянутая с узкой зубастой пастью. И пасть эта недвусмысленно нацелилась на меня, раскрываясь на ходу и являя мне бездонную черную глотку. Будто колодец под ногами разверся. Веревка натянулась, подтаскивая меня чуть выше и в сторону берега. И я вцепился обеими руками в шест, держа его на уровне бедер и потихоньку поворачивая его так, чтобы он встал в аккурат поперек раскрытой пасти, а его заостренные концы впились бы чудищу в язык и небо. И ведь получилось! Макеле, ускорившись одним движением пасти, попытался целиком заглотить меня, но вместо этого с влажным хрустом закусил бамбуковый ствол. Р -р -р. Это же как зубочистку в небо загнать. Больно, наверное. Протяжный утробный гул, разнесшийся по всему озеру, был тому подтверждением. От этого вскрика чудовища у меня все внутренности завибрировали, как возле низкочастотной колонки. Не учли мы только одного. Действие это происходит в воде. Так что пруще с раскрытым хлебалом животина размером с плезиозавра создает нехилые водяные потоки. Меня едва сходу не засосало ему в глотку, я с трудом удержался, ухватившись за шест, и прокрутился на нем пару раз, как на турнике. Когда же выпустил его из рук и попытался отплыть в сторону, что-то дернуло меня за пояс. «Твою мать! Веревка запуталась вокруг шеста! Я застрял!» И вот тут я испугался по-настоящему. Даже и не припомню за собой таких приступов паники. Впрочем, я и не припомню, чтобы меня раньше пыталась проглотить такая огромная тварь. Отчаянно барахтаясь, я попытался ухватиться за веревку, но она вдруг хлеснула меня по лицу, натянувшись как струна. Боль ослепила меня, а от крика из легких вырвалось целое облако из пузырьков воздуха, окончательно загораживая обзор. Гигант мотал головой, пытаясь избавиться от засевшей в пасти занозы. Но эти дурики наверху, еще и тянули ее за веревку. Так что он, пытаясь ослабить боль, вынужден был плыть к поверхности, я же бестолково болтался в его пасти, то и дело натыкаясь на острые зубы. Наконец удалось ухватиться за его верхнюю челюсть. Ноги мои при этом ощутимо тянуло вниз, затягивая в пасть потоком воды. Течение было мощным, похоже зверь стремительно поднимался к поверхности. Я выстрелил жалом в упор, загоняя наконечник в верхнюю часть его морды. Второй рукой достал чекрам и попытался дотянуться им до натянутой веревки. Резанул в аккурат в тот момент, когда голова чудовища уже показалась из-под воды, взметая целый фонтан брызг. Меня отшвырнуло в сторону, и если бы не жало, я бы плюхнулся в воду. Но я дернулся, как пойманная на крючок рыбешка, и впечатался всем телом в шею гиганта. Веревка серебряного жала начала разматываться, и я заскользил вниз по шее, больно царапаясь а жесткую, как наждачка, чешую. Макеле, истошное воя, мотал головой, пытаясь избавиться от заостренного шеста. Я же чувствовал себя сумасшедшим ковбоем, который решил оседлать самого большого в мире быка, еще и водоплавающего. Меня швыряло туда-сюда, било об шею монстра. Чтобы сократить амплитуду, можно было укоротить веревку жала, но тогда пришлось бы опять подтянуться вплотную к его морде, так что нет, уж лучше я как-нибудь так. Вдруг раздался громкий хруст. Бамбук переломился, как спичка, и пасть чудовища, наконец, захлопнулась. Он тут же ухнул обратно под воду, увлекая и меня за собой. Я высвободил жал и остался барахтаться на поверхности. Водное дыхание у меня почему-то отключилось, так что я изрядно нахлебался воды, прежде чем сориентировался, где берег. Да и то. В первую очередь по звукам. Оттуда мне дружно орали псы. Только когда ноги мои коснулись твердого дна, я наконец сумел окончательно вынырнуть из-под воды и хватануть воздуха полной грудью. Навстречу мне, высоко задирая ноги и поднимая целые тучи брызг, неслись Данила и Терехов. Подхватили под руки, выволокли на берег, разложили на большом плоском камне пузом вверх. «Э, ты как? Сильно ранен!» «Док! Мать твою, ты где ходишь?» «Спокойно, все нормально с ним. Видите? Дышит. Так он в кровище весь. Царапин много. А, ну и вон, видимо, об зубы немного покорябался. Да лечи уже!» Я повернулся на бок, и вдруг, сам того не ожидая, изверг из себя где-то пол полведра воды, Прямо на сапоги некроманту. Тот укоризненно покачал головой. Извини, выдохнул я. Попытавшись вытереть рот, я с отвращением сплюнул. Все руки у меня были в какой-то вязкой плотной слизи, отвратительно горькой на вкус и воняющей рыбой. Да что там, я весь был в этой хрени с головы до ног. А еще эта слизь светилась так ярко, что это было заметно даже при свете солнца. Надо мной нависла огромная тень, и я взглянул наверх. Гала, верховный шаман шепчущего дуба, одобрительно покачал головой и аккуратно, двумя пальцами, провел по моему плечу, собирая немного слизи. «У тебя получилось, мангуст. Это свет того, кто останавливает течение рек. Правда, не обязательно было брать так много. Достаточно было даже этого». Он растер слизь кончиками пальцев и показал мне светящуюся ладонь. «Ну, я решил взять запасом», — небрежно отозвался я, борясь с дрожью в голосе. Меня до сих пор здорово потрясывало от пережитого, и я надеялся, что это можно списать на озноб после ныряния. И правильно сделал», — воскликнул док. Подхватив с земли плоскую ракушку, он провел ею мне по руке, как скрипком, собирая налипшую слизь. Ты чего делаешь, отстань уже! Да я просто смою с себя эту гадость! Ты чего, сдурел? Это же редчайший ингредиент! Надо все собрать до капельки, мы озолотимся! Он, рубаха у тебя вообще насквозь и пропиталась. Снимай! Он, не дожидаясь моего согласия, стянул с меня через голову мою холщовую блузу. Я был слишком обессилен и захвачен эмоциями от пережитого, чтобы сопротивляться. О, мангуст! «Не слабая у тебя татуировочка!» — присвистнул вездесущий Стинг. Его возглас подхватило еще несколько голосов. На шаманов же увиденное подействовало неожиданно. «Черная черепаха!» — сдавленно произнес Нгала, и морда его вытянулась от изумления. «Она самая! А что тебя так удивляет? Или ты думал, я сюда шутки шутить пришел?» — усмехнулся я и расправил плечи. «Однажды я надрал задницы черным генералом, А сейчас, погодите, немного отдохну, а потом давайте мне вашего Ханумана». Но шаман оставался предельно серьезным и даже кажется немного испуганным. «Когда ты сказал, что бросишь вызов Хануману, я думал, что это лишь способ выиграть для нас немного времени. Я не думал, что ты всерьез собираешься победить. Ты меня недооцениваешь». «Возможно». «Скажу лишь одно. Если тебе удастся одолеть его, ты станешь еще одной легендой у Обо. Я глубоко вздохнул, пряча усмешку, обвел взглядом искрящийся от солнечных лучей поверхность озера. «Кстати, о легендах Нгала. Уж не знаю, врал ваш царь обезьян или нет по поводу истории с Макеле. Но, по-моему, на боку у чудища я точно видел». Темное пятно.